Режиссерский сценарий глава 16 модифицированная версия спроси его кто нибудь дональд без труда объяснил бы почему процесс устранения дональда Хога на модель 1 оказался столь быстрым и эффективным а случилось это потому что сам процесс начался еще до того как он прибыл на плавучую базу был инициализирован открытием что казавшийся привычным мир только затаился и выжидает удобного момента, чтобы обнажить клыки и наброситься на свою добычу. Но никто его не спрашивал. Люди, с которыми он тут сталкивался, обращались с ним как с электронной схемой для нового устройства, в которой имеются дефекты и которую необходимо оттестировать и превратить в версию, пригодную для массового производства. Если бы он встретил кого-нибудь из них в других обстоятельствах, то не узнал бы. У них не было никаких отличительных черт, только четкое место в парадигме, к которой они принадлежали. Он классифицировал их не по именам, а потому, что они делали с ним. Врачи пичкали таблетками, призванными разрушить привычные модели восприятия. Тогда, накладываясь на его пластичный разум, вводимые в него знания, усваивались, не встречая сопротивления предубеждений или независимого мышления. Будто сам костяк его личности вынули и заменили другим, из нержавеющей стали. Если уж на то пошло, сегодня кости вполне возможно заменить. Разумеется, в случае Дональда нельзя было рисковать чем-то, что так легко засечь, как прямое хирургическое вмешательство. Что бы с ним ни делали, Изменения касались исключительно подсознания и содержания черепушки, крепости, ворваться в которую пока еще можно только с помощью такого топорного орудия, как пуля из краткоствольного пистолета. Зато ему привели аллергию к препарату «Истина или последствия». Инъекции дозы, которую, исходя из массы заключенного, вводят перед допросом, вызовет у него только лихорадку и бред. Другие препараты. стимулировали его слуховую и тактильную память, атрофировавшиеся за долгие годы получения информации из печатных страниц или с экранов воспроизводящих устройств. Третьи усиливали его кинестетическое восприятие, давая ему почти болезненно ясное представление о положении его тела в пространстве относительно различных предметов. Были еще и такие, о которых он не потрудился спросить. Что бы с ним не ни делали, он оставался безучастен. Только пассивно принимал все как возможную анестезию против неизбежной смерти его старого «я». Затем его сформировали. В наркотическом трансе, построенном так, чтобы нечто, сказанное ему однажды, обязательно ревербировало бы в его краткосрочной памяти, пока не въестся в его мозг, как застревает тысячу раз повторенная фраза. Его научили всему... что может ему понадобиться для выполнения будущего задания. Англослус Путро снабжала всех своих корреспондентов коммуникационным комплектом в 9-дюймовом чемоданчике, специально спроектированным и изготовленным отделом электроники GT. В комплект входили диктофон и камера прямой трансляции с полителевизором, миниатюрным устройством, способным настраиваться на видеостандарты и частоты звука, Используемые во всем мире. Военные специалисты адаптировали чемоданчик. В коммуне комплекте Дональда имелся встроенный подпереливчатые хромовые покрытия передатчик, электросхемы которого были уменьшены до молекулярных мононитей. Дональду полагалось отправлять рутинные сообщения в штаб-квартиру англо Путры через тот спутник корпорации, какой окажется в данный момент над ним. В точности, как делал бы это настоящий корреспондент. Но если ему понадобится сказать что-то не предназначенное для чужих ушей, он сможет записать это заранее, а кому не комплект вложит сообщение автоматически зашифрованное и сжатое до полусекундных выбросов, как модуляцию паразит в телефонный сигнал. Дополнительные навыки ему преподали гипнопедией, его научили вербальному коду акростиха ассоциативному коду и шифру. Однако наиболее серьезные аспекты задания преподавали наяву. Как сказал один из взаимозаменяемых инструкторов, все они были на одно лицо, последний долг, какой может отдать своей стране тайный агент, чья легенда раскрыта, это забрать с собой непропорционально большое число пытающихся захватить его противников. И для этой цели его подготовят так, чтобы он смог сразиться с целым батальоном. Это обещание пробудило первые эмоции в Дональде Хогане модели 2. Звучало впечатляюще. Для начала, голые руки. Итак, на этом муляже узкоглазого я отметил самые уязвимые точки. Синим – для временного обездвиживания. Например, пах, солнечное сплетение и глаза. Красным – Места, ударом в которые возможно убить, к примеру, голосовые связки. Удар кулаком будет наиболее эффективным сюда, сюда и сюда. Если сможете ударить в любую из этих точек ногой в ботинке, тем лучше, разумеется. Вот здесь наиболее оптимальным будет удар костяшками согнутых пальцев. Сюда тычок одним напряженным выпрямленным пальцем. В этих местах следует хватать и надавливать. В этих использовать принцип рычага, а в этих выкручивать. Теперь перейдем к нападениям сзади, которые всегда предпочтительнее прочих. Затем холодное оружие. Существует два основных класса клинков – жесткие и выбрасываемые. И первый и последний разделяются на два основных типа – для колющего и для режущего удара. Типичные представители первого стилет и, соответственно, опасная бритва, а типичные представители последнего рапира и топор. Затем шнур. Общими характерными чертами этого вида оружия являются малый диаметр и гибкость. К нему относятся кнут и проволока, которые являются обездвиживающим оружием, удавка и горота, которые являются оружием убийства. Лоссо и бола могут быть отнесены к обеим категориям, в зависимости от намерений пользователя. Затем традиционное огнестрельное оружие. Стрелковое оружие распадается на три класса. Краткоствольное, которое требует чрезвычайного умения в обращении, особенно с малым калибром. Длинноствольное, которое требует почти такого же умения. И автоматическое оружие, которое выпускает очереди и которое на среднем и ближнем расстоянии. наиболее подходит для неквалифицированного пользователя. Затем тазеры. Тазеры существуют как краткоствольное оружие, выстреливающее от 12 до 15 на электризованных стрелок до перезарядки, и как длинноствольное оружие, выстреливающее до 40 стрелок. К его преимуществам относится то, что прямое попадание из него в любую часть тела приводит к фатальному исходу, а почти промах может стать фатальным, если мишень, скажем, касается металлического поручня или стоит на влажной поверхности в токопроводящей обуви. Далее, такое оружие может быть перезаряжено от бытовой сети с напряжением в 100 Вольт и выше или в сельской местности от линии электропередачи. Однако оно требует долгого времени простоя при перезарядке и обычно приберегается для тех ситуаций, когда у каждого пользователя имеется в наличии 3 единицы оружия. Два на подзарядке, одно в боевой готовности. Затем современное боевое оружие. Прежде всего, ракетница – стандартное вооружение морских пехотинцев, отправляющихся на такие задания, как рейд на полевой склад боеприпасов. Магазин каждый содержит 20 миниатюрных ракет, выпускаемых в течение пяти секунд, и боеголовки могут быть в темноте при счете щелчков, когда поворачиваете ручку взрывателя, выставлены на поиск различных целей – человека, охлажденную цистерну или металл на фоне растительности. Ракеты, естественно, летят по прямой траектории туда, куда обращено дуло ракетницы. Затем переносные ядерные боеголовки. Недостаток этого класса оружия заключается в том, что период полураспада начинки сравнительно короток – всего несколько месяцев. Поэтому при длительном хранении они самозаражаются продуктами собственного разложения. Далее. Уровень испускаемой ими радиации достаточно высок и проявляется на полицейских сканерах. Поэтому они представляют собой опасность для любого, кто носит их при себе более нескольких часов кряду. Однако ничто, разумеется, не может сравниться с ними по силе разрушения в сочетании с транспортабельностью. Стоящие в данный момент на вооружении модели – могут быть оснащены часовым механизмом. В таком случае они закладываются вручную или запущены с помощью особой приставки с ракетницы модели 9. Затем химические взрывчатые вещества. Используются два основных типа химических взрывчатых веществ упаковки гранат или бомб и замаскированные упаковки. Первые стоят в основном на вооружении армейских соединений, поэтому мы сосредоточимся на вторых. Современные взрывчатые вещества обладают тем большим преимуществом, что могут быть отлиты в любую форму, замаскированы как угодно и не взорвутся без нужного катализатора. К примеру, оболочка вашего коммуникомплекта сделана из приблизительно 200 граммов вещества, в состав которого входит бертолетовая соль. При взрыве этого количества достаточно, чтобы уничтожить помещение размером в 2000 кубических футов. Но ваш чемоданчик не взорвется, даже будучи брошен в открытый огонь, пока вы не соедините взрывчатое вещество с фосфором. Обычный способ взорвать коммуник комплект – приложить плашмя полный коробок спичек к пластине под крышкой и перевести рычажок громкости к немаркированной отметке. Это даст вам 18 секунд, чтобы покинуть помещение, пока полный заряд батареи пройдет на поверхность чемоданчика и вызовет реакцию. Затем газовое оружие и гранаты. Надо думать, газовым баллончиком вы уже пользовались. Вам выдадут его боевой эквивалент, размер которого не превышает обычной авторучки, и который заправляется картриджами по тому же принципу, что и знакомая вам модель. Есть возможность выбора из целого ряда смертельных нервно-паралитических газов. От всем известной черемухи до цианистого калия, который убивает за 30 секунд, в случае, если вы выпустите его в ротовую и носовую полости жертвы и не разлагается лишь потому, что уже пробыл какое-то время в воздухе. Имеются также обездвиживающие газы, вызывающие рвоту, чесотку, кожные нарывы и удушья, которые имеют тот недостаток, что развеиваются слишком медленно, и их действию может подвергнуться не только мишень, но и сам пользователь. И, наконец, импровизированное оружие из подручных средств. Все сказанное о нападениях без применения оружия относится и к применению импровизированного оружия. Одни его разновидности вполне очевидны, скажем, использование подушки для удушения, что является быстрым и при верном исполнении беззвучным. Другие, скажем, разбивание бутылки или окна для получения предмет с острым режущим краем, также напрашиваются сами собой. Но есть такие, которые требуют изрядной доли сообразительности и интуиции. Например, вблизи механического цеха бывает рассыпана мелкая металлическая стружка магния, а из нее возможно изготовить термитный заряд. На стройке человека можно задушить негашенной известью или сухой цементной пылью, сломать противнику руку или ногу дверью, с силой ее захлопнув, вдавить его лицом в оконное стекло, намазать обычную бытовую иголку смесью из домашней аптечки и положить ее там, где противник может ею отцарапаться. Задушить длинноволосого чувака или терку его или ее волосами. Налепить изоленту на рот и нос противника. Прокусить трахею. Поставить подножку наверху крутой лестницы. Бросить в лицо кастрюли кипятка с плиты. Число возможностей безгранично. Дональд Хоган модель 2, появившийся на свет в странном враждебном мире. где самая безобидная вещь в доме или на улице способна превратиться в орудие убийства, где любой другой человек, сколь бы он ни был с виду вежливым и воспитанным, может на него напасть, внимательно кивал и впитывал информацию как Евангелие. А потом, когда миновали четыре коротких дня на плавучей базе, прилетел Далаганти для последнего инструктажа перед отбытием. Дональд снова сидел у стола в кабинете, когда-то принадлежавшем полковнику, который принял его в первые часы на базе, и ждал, пока полковник просмотрит отчеты о его успехах. В кабинете присутствовал еще один мужчина, который последние 20